Глава двести третья. Жанху нахмурился и спросил: «Какой ты расы? Расы Монстров?» Одетый в серое мужчина фыркнул: «Именно. Я один из восьми великих покровителей короля Монстров». Жанху с презрением ответил: «Покровитель какого-то дерьма? Разве ты не простой лакей короля Монстров?» Покровитель упрекнул Жанху: «А что насчет тебя?» разве ты не лакей клана богов жанху разбушевался хорошо я отдам тебе попробовать мои доблести осторожно после этого он нанес удар и боевой дух сформировал лучи золотого света пока летел в него мужчина в сером испустил черный туман остановив нападение жанху в этот момент старейшины уменьшили зону барьера не давая этому человеку двигаться Он горестно закричал. Серый туман вокруг его тела постепенно уменьшался. Он хрипло произнес. «Хорошо, просто ждите. После того, как мой учитель проснется, наступит ваш конец. Учитель этот скромный слуга более не сможет служить вам». Из-под его одежды потекла темно-зеленая кровь, а сам он рухнул на землю. Старейшины с облегчением вздохнули. Великий старейшина сказал. Он действительно был могущественным. Если бы не тяжелое ранение священным мечом, с ним было бы не так легко совладать. Он похож на Сифенгли в момент нашей стычки. Я использовал посох Шукрада, чтобы поддерживать свое тело, пока ковылял к ним. Жанху поддержал меня и спросил. ты как я улыбнулся я в порядке просто немного устал давайте взглянем на этого члена расы монстров жанху поддерживал меня зловещая аура окружающая покровителя расы монстров уже рассеялась темно зеленая кровь постепенно превращалась в алую я сказал брат жанху пожалуйста дай мне немного своего боевого духа. жанху быстро положил мне руку на спину и направил в меня свой боевой дух я сосредоточился на изменении энергии боевого духа в магическую силу взмахнув посохом шукрада я выпустил белый луч света покровителя рас и монстров жанху пораженно спросил джанун почему ты использовал заклинание восстановления я не ответил ему вместо этого Я просто молча смотрел на покровителя. Под действием моего восстанавливающего заклинания его лицо восстановило более-менее нормальный цвет. Он медленно открыл глаза и с трудом произнес. «Ты... ты все...» Я спокойно спросил. «Можете ли вы сказать мне, с чем вы столкнулись?» Цвет кожи лица покровителя стал лучше, и постепенно его лицо... стало румяным. Однако я знал, что это лишь всего лишь остаточный эффект моего заклинания. Он сказал: "Спасибо, что спас меня, пока я пребывал в темноте. Раньше я был человеком, что жил в королевстве Далу". Я покачал головой. "Ваши травмы очень тяжелы. Все ваши меридианы были разъедены зловещей энергией. и не смогут восстановиться. Даже магия света не может спасти вас». Покровитель расы монстров горько улыбнулся. «Я знаю, в каком состоянии мое тело, но я действительно рад, что вы помогли мне восстановить мое сознание до того, как я умер». Я спросил, «Можете ли вы назвать свое имя и рассказать, почему стали таким?» «Меня зовут лисдон Вейбо. Раньше я был графом в королевстве Далу. Ночью, примерно восемь лет назад, когда я спал, мимо моего дома внезапно пронесся зловещий ветер. Низкий голос спросил меня, есть ли у меня какое-либо желание. В то время я часто подвергался словесным нападкам со стороны суда». Несмотря на то, что я пребывал в ужасе, я все же высказал свои желания. После этого мрачный голос сказал, что если он поможет мне с исполнением желания, то я должен отдать ему свою душу. Из-за жадности я с готовностью согласился с ним. Лиздун прервался и несколько раз вздохнул. Я указал Жанху дать ему немного энергии, чтобы на некоторое время продлить жизнь этого бедолаги. Под воздействием боевого духа, что влил в него Жанху, Лиздуну Вейба стало лучше. Он продолжил рассказывать: На следующий день я думал, что это был простой сон, однако мои желания действительно исполнились. Всего через полгода я стал одной из значимых фигур королевства Далу, тем, кто мог вызвать ветер и грозы. Когда я был на пике своих сил, я снова услышал этот мрачный голос. Он сказал, что исполнил мое желание, и настало время выполнить мою часть уговора. В тот момент я испугался и ответил ему, что он мне совсем не помогал. И все, что я имею, — результат моей тяжелой работы. Голос мрачно рассмеялся и сказал, что ему нравятся такие люди. После этого я упал в обморок. Когда я пришел в себя, я потерял все свои старые воспоминания. Я узнал, что этот голос принадлежал королю монстров, моему учителю. Впоследствии. Я всегда следовал его приказам и не мог идти против них. Но когда я был на пороге смерти, я, наконец, сумел восстановить свою первоначальную личность. Я поспешно спросил, какой была задача на этот раз. Лиз Дунвейба ответил. Собственно, не было конкретной задачи. Нам нужно было просто нарушить порядок, человеческого общества и создать столько хаоса, сколько бы у нас вышло. Сперва все шло очень гладко, но вскоре мы встретили большое сопротивление, и через некоторое время вызванные монстры погибали. Таким образом, мы немногие покровители собрались вместе, чтобы призвать еще больше монстров, дабы устранить силы сопротивления». Я удивленно спросил, «Кроме вас есть и другие покровители?» Лиздун Вейба улыбнулся и ответил, «Конечно, когда мы были врагами. Разве я не говорил вам, что я был одним из восьми великих покровителей? На этот раз мы собрались все вместе и использовали наши заклинания для призыва монстров в этой яме». Но сила священного меча уничтожила всех монстров, сидящих внутри. Из восьми покровителей выжил только я. Остальные, вполне вероятно, были завербованы королем монстров таким же обманным методом. Жанху спросил. — Вы знаете, где находится король монстров и какими силами он обладает? Лиздун вэйба покачал головой. Вы можете не поверить моим словам, но я никогда не видел короля монстров. Отдавая указания, он просто использовал этот ледяной и зловещий голос. Что касается других его подчиненных, есть около тюжины подобных мне. Я не знаю всех подробностей, но всякий раз, когда он отдавал приказы, Он согласовывал наши действия с каким-то кланом демонов. В настоящее время восемь подчиненных королям монстров имеют средний уровень силы. Некоторых наиболее сильных прислужников он отправил в земли демонической расы для тайного контролирования демонического императора. На мгновение мы все побледнели от испуга, особенно я. Мудзе была самая любимая принцесса демонического императора. Если он будет под контролем короля монстров, то только небеса могут сказать, будет ли Мудзе в опасности. Я тревожно спросил: "Контролирование демонического императора, что они хотят от него?"